85. -е. Добро и красота Художники все время что-нибудь прославляют. Ничем другим они более не занимаются. Они славят, к примеру, все те времена и нравы, о которых говорят, будто бы тогда и при тех условиях человек впервые в жизни почувствовал себя добрым или великим, упоенным или веселым, благополучным и мудрым. Именно все эти исключительные предметы — и обстоятельства, значимость которых для человеческого счастья считается совершенно бесспорной, и являются объектами деятельности художников. Они всегда на чеку, терпеливо поджидая, пока появится подходящий объект, чтобы затащить его в сети искусства. Я хочу сказать, не умея хорошенько разобраться в том, что же такое счастье, и какова его мера, они постоянно крутятся подле тех, кто мастерски определяет цену счастья. Они внимательно следят за работой этих оценщиков счастья, готовые в любой момент использовать полученные сведения. И потому что их все время подгоняет пытливое нетерпение, да к тому же они умеют кричать не хуже какого-нибудь Герольда и бегать не хуже скороходов, они всегда оказываются в первых рядах среди тех, кто первым принимается прославлять то или иное новое благо. И даже частенько кажутся этакими законодателями, которые первыми определяют и оценивают, что есть благо. Но это, как уже говорилось выше, заблуждение. Просто они более проворны и крикливы, чем настоящие оценщики. Но ну а кто же настоящие оценщики? Это богачи и бездельники.